На пастбище дед не вернулся, прислал вместо себя близнецов дядке Лавра, Куську и Дёмку. Ночью ни дед, ни немой дома не ночевали, и, как рассказывали на следующий день близнецы и их отец тоже. Немой появился в селе только на рассвете, когда надо было выгонять стадо на пастбище, а прибыв на место, сразу же завалился под кустом спать. Операция Борь началась. Дед не появлялся дома двое суток. наблюдал за тем, как пчёлы ведут себя на новом месте. Машка носила ему еду куда-то на другой берег реки, а потом красочно живописала изнывающему от любопытства семейству, как тот, не отрываясь, пялится на врытую в землю здоровенную колоду и что-то бормочет себе под нос. В голове женской половины семьи начало закрадываться подозрение, что старый не то повредился в уме, не то впав в язычество, воздвиг деревянного идола. И то, одно и другое сразу. Потом все трое, дед, не мой и Лаврентий, вообще перестали ночевать дома. Шастали по дедовому угодью, который он так никому и не передал. Валили деревья с бортями и возили колоды на основанную дедом пасеку. Операция борт приняла полномасштабный размах. Дед перестал быть пастухом, что и требовалось в соответствии с разработанным Мишкой планом. дамскому контингенту в весьма нелицеприятных выражениях было разъяснено вся ошибочность и беспочвенность их подозрений, а также указано на гениальность главы семьи для Бабьева Умар само собой разумеется, непостижимую. То, что на будущие лета они мишки ни не мому потушить уже не придётся, ни малейших сомнений не вызывало, и это с исходными положениями плана совпадало также. Вторая задача, подъем материального благополучия семьи и повышение социального статуса, начала выполняться. С третьей задачей, с созданием своей команды, все пошло совсем не так, как Мишка предполагал. Общение со сверстниками не получалось, поскольку целыми днями Мишка пропадал на пастбище. Так, собственно, и планировалось, а потому никакого беспокойства не вызывало. Основные усилия в этом направлении Мишка предполагал приложить. по окончании пасбичного сезона. Но вот, где переехал на пасеку, а на его место заступили близнецы и Мишка, в очередной раз убедился в справедливости одного из постулатов теории управления. Разрешение очередной проблемы, пусть даже и вполне успешное, порождает целое семейство новых проблем, которые тоже надо разрешать, причём не как-нибудь, а в направлении выработанной генеральной линии. В первый же день, увидев нишкины упражнения с кинжалом, они прицепились с распросами, но получив ответ в стиле деда Корнея, рекомендацию обращаться к нему, вроде бы отстали, однако через несколько дней заявились на пазмыще с ножами. Тренировки они, глядя на мишку, сразу же начали верхом, и в результате Куйка засадил себе нож в ногу, хорошо хоть не глубоко. Обошлось одной лишь перевязкой, и тащить пацана к лекарке не понадобилось. Это происшествие всё-таки вынудило Мишку вмешаться. Он попытался разъяснить близнецам, что начинать надо не с этого. Показал деревянные кинжалы, дал несколько советов, основанных на собственном опыте и понял, что будет. Близнецы быстренько обстругали первые попавшиеся деревяшки и начисто забыли про исполнение пастушьих обязанностей. В одиночку Мишка справиться со стадом не мог. постоянно следить за близнецами и заставлять их трудиться тоже. Каждый день он со страхом ожидал, что приходящие на дневную дойку женщины заметят непорядок и пожалуются на нерадивость пастухов. Нус, сэр, у вас есть два пути: ничего не делать, немного подождать, и проблема рассосётся сама собой. Бесплодность усилий в сочетании с критикой порождает мощнейшую демотивацию. Братишки помучаются, помучаются. Послушают мои издевательские комментарии и плюнут на упражнения. Вам это надо, сэр? Есть и второй путь, но придется вспоминать азы управления персоналом. Достаточно сильная мотивация заставит близнецов и без всякого понукания справляться с двойной нагрузкой, обязанностями пастухов и интенсивными упражнениями. Что требуется для формирования такой мотивации? Грамотный руководитель. компетентности которого нет сомнений. Это будем считать имеющейся целью. Ну, близнецы её сами определили научиться обращаться с кинжалами так, как я. Чёткая постановка задач, условий их исполнения это сформулировано. Ещё признание, между прочим, один из самых сильных стимулов. Это совсем не трудно. Несколько поощрительных замечаний, полезные советы Изображение моей заинтересованности в их успехе. Ну и, наконец, положительный результат. Будет, сомневаться не приходится. Морока, конечно. А потому, сэр, все тот же сакраментальный вопрос. Вам это надо? В первом варианте меньше мороки, но отношение с близнецами, мягко говоря, не улучшится. Во втором варианте головной боли предостаточно. Но это может стать первым шагом к созданию своей команды. Один из основных критериев оценки в теории управления. Целесообразно, нецелесообразно. Целесообразен, несомненно, второй вариант. Значит, работаемся. Вот что, сокол и ясень. Мишка мрачно оглядел братьев. Ничего у вас с этими деревьяшками не выйдет. Имей только в жопе ковырять в безлунную ночь. Почему в безлунную? Тут же поинтересовался куська. Из двух братьев-близнецов он был более шустрым, безалаберным и, как слышал Мишка, более восприимчивым к обучению. Вот и сейчас Дёмка молчал, а Кузьке почему-то понадобилось знать, почему именно в безлунную ночь надо предаваться столь странному занятию. Чтобы не увидел никто. И сосмех у него умер. Просветил Мишка Кузьму и продолжил: "Сделаю вам такие, как надо, и научу всему, что умею сам, но при одном условии: Мы здесь для того, чтобы стадов в порядке содержать. А если хотите ещё и упражняться, извольте приспособиться так, чтобы дело не страдало. Не выполните моего условия никакой учёбы. Понятно? Понятно. Дуэт она отозвали из близнецы. Согласны? Согласны. Порядок будет такой. Смотрите сюда. Мишка воткнул в землю палку. Когда мы пригоняем стадо на пастбище, тень падает так. Мишка положил ещё одну палку на землю. Когда бабы приходят на дневную дойку, тень падает. Так, на землю легла еще одна палка. Все время, пока тень проходит отсюда до сюда, делим на три части, вот так. Еще двумя палками Мишка разделил получившийся сектор на три равные доли. Первым занимается Кузьма, вторым Демьян, потом Ян. В это время вы занимаетесь стадом и следите за дорогой. Как только покажутся бабы, предупреждайте меня. Никто не должен видеть, как мы отвлекаемся от работы. После дойки опять делим время на три части. Понятно? Понятно. Согласны? Согласны. А теперь самое трудное. За временем следит тот, кто упражняется. У остальных дел и без того достаточно. Тот, кто задержится дольше положенного, так что тени идёт за палку, на следующий день занятия пропускает. Так же будет и если кто-то из вас не будет справляться с работой. А согласий не спрашиваю, будет так, как я сказал. Мишка уловил вдруг, что близнецы смотрят не на него, а куда-то ему за спину. Обернулся и увидел немо, внимательно слушающего разговор. Поймав Мишкин взгляд, немой даже не кивнул, а лишь слегка прикрыл глаза в знак одобрения. Это была первая похвала за 2 месяц учёбы. Хм, интересно. Вы заметили, сэр, что Достопочтимый Эндрю Эсквайер впервые похвалил вас, но не за успехи в учёбе, а за то, что вы нахально взяли на себя роль лидера в команде из трёх человек. Он ведь видел, что ваши кузены сачкуют, но не вмешивался. Почему? Ждал, когда вы найдёте выход самостоятельно? И вот ещё что. Достопочтимый Эндрю Эсквайер, конечно, старше вас на 11 лет, но это всего лишь 23 лет. Даже с учётом его очень своеобразного характера, где он набрался такой мудрости, по меньшей мере, две из решаемых вами стратегических задач решаются под его патронажем: физическое развитие и создание команды. Ставлю Шиллинг против Акунка. Здесь не обошлось без лорда Корнея. А если это так, то какую цель преследует поименованный лорд «Вы ведь, сэр, тоже объект управления? Вас куда-то ведут или к чему-то готовят?» «Куда?» «К чему?» «Не кажется ли вам, сэр, что это полезно было бы выяснить?» «Кажется, блин!» «Еще как кажется!» «Значит, будем выяснять!» Толчок в плечо вывел Мишку из задумчивости. Указательный палец немого был нацелен на место очередного беспорядка, который надо было устранять. Мишка вскочил в седло и... Какой дурак сказал, что жизнь ковбоя полна романтики. Поразмыслить удалось только вечером. Почему собственно я решил, что моё будущее волнует только меня? Через дедовы руки прошли десятки, если не сотни новобранцев. Он что, не замечал моей физической немощи? Конечно же, замечал и принял меры, проинструктировал соответствующим образом немова. Это раз. Дальше сотником он тоже стал не сразу. Какой он три этом школу прошёл, я даже представить себе не могу. Но он-то всё помнит. Мог он решить воспитывать во мне навыки лидера. Вполне мог. Представился случай и Немому было дано указание не вмешиваться и посмотреть, как я смогу решить проблему с близнецами самостоятельно. Судя по реакции Немо, первый экзамен я выдержал. Остаётся не подгадить и дальше. Что ж, в решении по меньшей мере двух задач из трех я могу рассчитывать на поддержку. Тем лучше, легче будет их решать, не выходя из образа пацана. Пусть старый думает, что я ни о чем не догадываюсь. В следующие несколько дней Мишка выстругила для близнецов деревянные кинжалы. Потом тренировки пошли уже по методике, которую был способен разработать человек 20 века, мало умеющий, зато почти... обо всём хоть чего-то, но знающий. Ни мой не возражал.